36. Первым делом я решил, что это мишень. Найдя такое под кроватью у себя, подумал бы, наверное, это весточка от старухи с косой, лично, уведомление о том, что на днях она за мной зайдет, или что мои враги желают напугать меня до инфаркта. На полу черным прахом были аккуратно выложены четыре концентрические окружности. В центре, если б Александра лежала навзничь на постели, Центр располагался бы где-то под сердцем. Находилось что-то обугленное. Пирамидой дюймов шесть, побелевшие камни крошатся, бетон под ними почернел. «Это что?» – прошептала Нора. «Воняет тут этот пепел», – отметил Хоппер, присев на корточки. Сфотографировав инсталляцию, Нора откопала в сумке пакет из-под сэндвича. Мы вывернули его наизнанку и взяли образец. Кажется, мелко порезанные листья, грязь и кость. Я закрыл пакет и запихнул в карман куртки. «Нифига себе!» – прошептал Хопер у нас за спиной. «Вы гляньте!» Он стоял у двери и рассматривал что-то на верхнем косяке. Пучок каких-то палочек. В самом углу, будто их нарочно спрятали, чтобы не бросались глаза. Хопер вытащил их и повертел на свету из коридора. Походили они на корни, толстые, тонкие, туго закрученные в спирали, но все похожи от одного растения. Каждый перетянут белой веревочкой, все перевязаны друг с другом. «Что-то оккультное», культное, сказал я, бережно забрав их у хопера. За многие годы я не раз сталкивался с диковинными религиозными обычаями. В Индии швыряют детей монахи-джайны, Разгуливают ноги шум, одетые в воздух. В некоторых племенах мальчишек заставляют носить перчатки, набитые кусачими муравьями, потому что таков ритуал инициации. И здесь, похоже, нечто в том же духе. «А почему над дверью?» – спросила Нора. Я посмотрел на хопера. «Александра что-нибудь такое практиковала? Ты не помнишь? Вера, странные ритуалы. Нет». Давайте еще раз все осмотрим. Может, что-нибудь пропустили. И выметаемся отсюда к чертям. Нуры и Хоппер кивнули опасливо, озираясь. Я шагнул к тумбочке, но тут мельком заметил, как за дверью прошмыгнуло что-то зеленое. Зашлёпало стаккато, вьетнамки. Я высунул голову за дверь. По коридору удирала домовладелица. Грым зашпионит? Ну-ка, погодите, крикнул я и вышел к ней. «Ничего не знаю», — буркнула она. «Но запах из ее комнаты вы ведь наверняка заметили». Она замерла в конце коридора и повернулась, блестя испариной. «Что девчонка там себе творила, я не в курсе». «А другие жильцы ничего не говорили?» Она не ответила. У нее была обескураживающая манера двигаться. Она каменела, как ящерица, будто знала, что ее замаскирует тусклый свет и потрескавшиеся стены. И потом внезапно улепетывала. Сейчас она застыла и рассматривал меня, склонив голову на бок. Пугала она людей. Дымовладелица усмехнулась. «Уж не знаю как. тощи ведь совсем. А у меня тут такие хмыри живут. Обычно это они всех пугают. Но я так решила. Дело не мое. Пусть занимаются, чем хотят, лишь бы платили». Я одолел пол коридора и остановился, потому что из-за лестничной двери на меня смотрел маленький мальчик, лет пяти или шести, помявшись. Он скользнул в дверь, и угрюмо встал рядом с теткой. На нем была грязная футболка, слишком короткие хлопковые штаны и носки, предназначенные на крупную взрослую ногу. «Ваш племянник?» – спросил я. Она хладнокровно глянула на него, затем вновь на меня – «Но ничего не сказала. Вы говорили, Ханна как-то раз с ним сидела. Может, он мне про нее расскажет?» Она ткнула в меня пальцем. «Что-то маловато вы о ней знаете. А еще друг». Шевельнулась дверь поблизости. Выползла полоска света. Кто-то подслушивает. «Не успел я разглядеть, кто это. Раздался грохот. Домовладелицы с племянником исчезли в лестничном колодце». Я кинулся за ними. Подождите. Отцепитесь от нас. Поскальзываясь на портретах Юми, я помчался вниз, догнал их на следующей площадке и, недолго думая, схватил мальчишку за плечо. А тот душераздирающе завизжал, будто я клеймил его раскаленным железом. Я в испуге отдернул руку, но мальчик все орал, глядя, как выроненная игрушка. Вроде супергерой какой-то. Пролетела сквозь прутья перил, проскакала по ступеням и застыла на плиточном полу первого этажа. Захныков, мальчик ринулся супергерою на помощь. вы это что ж творите-то, В ярости забубнила домовладелица, топача следом. «Забирайте своих друзей и проваливайте. Мы знать ничего не знаем». Спустившись, я увидел, как они лихорадочно ищут игрушку. Мальчик выпрямился, повернулся к тетке и его пальцы замелькали в воздухе он говорил на языке глухонемых. он глухой а я его травмировал я виновато завертелся осматривая плитку ногой ворошав флаеры и обертки вскоре игрушка обнаружилась в прямоугольнике света под лестничным пролетом Деревянная резная змейка три дюйма пасть раскрыта торчит язык тело перекручено На удивление тяжелое. Подкравшаяся до молоделица выхватила у меня игрушку, сунула мальчику и за локоть поволокла его прочь. Когда она втолкнула его в квартиру и нырнула следом, я успел разглядеть захламленную комнату и мультики по телевизору. Потом дверь захлопнулась. Норы и Хоппер неслись сверху, и от их топота ворчал весь дом. Они вылетели в коридор... И Нора молча замахал руками, мол, быстрей наружу. Я вынырнул в прохладу ночи и судорожно глотнул воздуху, будто нечто неизримое давно душило меня и, наконец-то, выпустило из хватки.